Глава 18 Когда я открыла глаза, вокруг было темно. Ни огонька вокруг, ни искорки, ни зажженной свечки. Тяжелой громады башни надо мной больше не было. Вместо него пугающе нависал мрачный небесный купол, напрочь лишенный звезд. Впрочем, когда глаза привыкли, мне все же показалось, что где-то слева все же имеется очень и очень далекий источник света. Но он был настолько хорошо скрыт за сгустившейся темнотой, что практически не привлекал к себе внимания. Немного освоившись, я повертела головой, пытаясь понять, где оказалась. Не в тени, это точно. Тело слушалось, хотя и казалось несколько одервеневшим. Я слышала какой-то шорох в нескольких шагах от себя. Ощущала кожей ду легкое дуновение прохладного, отнюдь не похожего на дыхание пустоты ветерка. Сумела самостоятельно встать, мельком удивившись тому, что оказалась способна это сделать изрядно опешила, обнаружив плачевное состояние своего красивого платья. Матерь Божья! Подол был изорван так, словно его цапнули зубами разъяр... разъяренный кахгар, или же, если меня долго и упорно вытаскивали из-под каменной плиты, ну или, как вариант, упавшего сверху потолка. Один рукав был нещадно порван и насквозь пропитался кровью, второй вообще болтался на одной сопле, грозя вот-вот отвалиться. Лив? Ох! По нему тоже как будто провели когтистой пятерней. Но прикрыть грудь он, к счастью, был еще способен. Интересно, кто меня вытащил из-под обломков? И почему у меня такое ощущение, что я тут совсем одна? Переступив ногами по земле и заодно обнаружив, что туфли тоже где-то потерялись, я чуть не вздрогнула, когда в пятки что-то кольнула. Потом присела, проведя пальцами по колющему ковру под ногами, и тихо охнула когда поняла, что это сухие ветки, припорошенные толстым слоем опавшей листвы. Похолодев от нехорошего предчувствия, я резко вскинула голову, оглядывая мрачную пустоту вокруг себя, в которой медленно, как в кино, начали проступать изломанные, перекрученные какой-то непонятной силой теньи, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся ничем иным, как остовами умерших деревьев и обломанными кустами. Чуть повернув голову, я смогла различить огромную груду беспорядочно навальных камней, рядом с которой в руинах лежала некогда могучая, кажущаяся несокрушимой дворцовая стена. Наверное, это все, что осталось от Восточной башни. А виднеющиеся еще чуть дальше тем, темные громады, в которых с трудом угадывались очертания зданий, — это руины, которые совсем недавно были самим дворцом. Некогда прекрасным, величественным до краев наполнены магией и чудом, от которого почти ничего не осталось. Но раз это дворец, то получается, что окружившие меня тени ничто иное, как жалкие остатки прежней жизни? Всего лишь скелеты, иссушенные, безжалостно поломанные и утратившие божественную искру тела. Вместо некогда пушистых крон здесь теперь тянулись к небесам лишь засушенные коряги. Вместо нежного шелеста листвы Я слышала лишь слабое потрескивание поврежденных веток. Часть из них уже успела обломиться у основания и усеять похожую на пепелищу землю, а часть еще мертво покачивалась на, верту, на ветру, как огрызки. Ничего живого больше не осталось в некогда цветущем саду. Ни травы, место которое теперь виднелось лишь почерневшее от неведомого жара выжженное поле. Ни цветов, ни лужаек только бескрайнее море засухших на корню стволов, от которых веяло тоской и обреченностью, как на старом заброшенном кладбище, по которому прошлись очищающим огнем. И даже знака здесь больше не было, только пустота, мерзкая горечь, осевшая на губах едким пеплом, и ощущение того, что мы проиграли. У меня что-то сдавило в груди, а на глаза сами собой навернулись слезы. Значит, все было зря. Мы потеряли этот мир, позволив ему погибнуть на переходе. Поведитель все-таки не сумел удержать купол, и радостно хлынувшая сюда тень уничтожила всё живое. Здесь больше ничего не осталось. Ни людей, ни земли, ни животных. Только бескрайняя засушенная пустыня, в которой не было жизни. Пепел лежал везде, на земле и в душе. Он сплошным слоем покрывал отголоски прежних эмоций, не оставив ни следа от боли, сомнений, даже страха. Пустота. Теперь осталась лишь она. И я потерянный тенью, оглядывающая последствия своей чудовищной ошибки. Что же мы наделали, братья? Как могли это допустить? Почему же я не сумела сохранить этот мир? Я сжала кулаки и, крепко зазмурившись, просто рухнула на колени, не замечая, как из глаз катится по лицу соленые слезы и не чувствуя, как на потрескавшихся губах выступают крохотные капельки крови. Это ведь я не смогла. Я не остановила. Я посмела это допустить. И это у меня не хватило сил для того, чтобы удержать знак на земле. А теперь его больше нет. Ничего вокруг больше нет хотя я отдала все, что могла, чтобы предотвратить этот кошмар. Целый мир, кажущийся крохотным осколком по сравнению с тем, что осталось на Вуалларием. Но все равно это был настоящий мир, способный откликнуться на зов Ишты. А сейчас я никого не ощущала вокруг. Никто не отзывался на мой сдавленный шепот. Все погибли. Абсолютно все. А я до сих пор ничего не чувствую. Как будто разучилась. Может, эта тень теперь, теперь поселилась у меня в душе, раз я не испытываю даже боли? Может, она уже перемолола в прах все, что когда-то было мне дорого, и теперь я не способна на эмоции так же, как когда-то в степи? Быть может, именно поэтому я еще и не умерла и брожу тут, как непрекаянный призрак? А может, я и есть призрак? Неужели это все-таки конец? Неожиданно в груди что-то потеплело, едва заметно, совсем чуть-чуть, но на фоне жуткой опустошенности даже этот крохотный росток оказался сродни чуду. С надеждой прислушившись к себе, я ощутила такой же слабый ответ и тут же с надеждой потянулась навстречу, стремясь найти едва проклюнувшийся росток эмоций, стряхнуть с него толстый слой горячего пепла, помочь ему выбраться на свободу, расправить тоненькие листочки и робко потянуться к свету. И он откликнулся, услышал, стремительно набирая силу, рванулся вперед, едва не полив мои руки, обдал изнутри волной невероятно быстро разрастающегося жара, а потом освобожденно полыхнул на моей левой ладони новым лепестком, ярким, нежно-сиреневым, победно светящимся в темноте и словно пытающимся мне что-то сказать. Сморгнув слезы, я растерянно уставилась на руку, где не должно, просто не могло быть последнего знака. Однако он был. торжествующий горел всеми оттенками фиолетового, окружающее его сияние, сперва охватив мою руку, вдруг с такой силой сверкнуло вокруг, что я невольно зажмурилась. Господи, да как же это? Откуда он взялся, если еще мгновение назад я не могла его даже почувствовать? Ни единого отголоска не было, ни, ни одного предчувствия, ни знака. Я едва не поверила в то, что больше никогда его не увижу, и почти прокляла себя за ошибку. А он все это время прятался здесь, невидимой, практически незаметной искоркой, которая почему-то сжалась до размеров нарисованного лепестка на моей коже, и очнулась от осна лишь тогда, когда ее позвали. Когда мое отчаяние заставило ее прийти в себя, вспомнив о своем назначении. «Боже, но как это стало возможным, если не собиралась я этого делать?» Как она ко мне попала? Как вошла, если я не давала своего согласия? Ведь, если я правильно помню, я не касалась ее, когда стояла в восточной башне. Не притрагивалась совсем. Да и не могла этого сделать, хотя бы потому, что пропитанными заклятиями добора и камни все еще удерживали нас слишком далеко друг от друга. Отчаянно спешившиеся маги просто не, не могли успеть закончить свою работу. Перенос произошел слишком быстро. Чересчур резко когда как никто из нас не был готов. К тому же во время переноса вся сила знака должна была бесследно иссякнуть. Ведь именно поэтому тут стало так пусто, не так ли? Если знак перестал существовать, то его земля очень быстро умирает. Я хорошо это помню. А эта земля? Я растерянно зарылась пальцами в сноп, в сноп глух, сухих листьев. Она действительно мертва, и в ней действительно не осталось ни капли жизни. Просто потому, что я не так давно ее забрала. Всю, до последней капли. И это я заставила ее иссякнуть. Как раз в тот момент, когда... И тут меня словно стоком ударило. Блин, ну конечно, во время ритуала именно я стала посредником между знаком и повелителем. Через меня проходила вся эта энергия. Одним громадным потоком. Напрямую. И она ушла действительно вся потому что все, что было, знак беспрепятственно отдал мне ради того, чтобы я сохранила здесь жизнь. И я сохранила его. Вот так. Приняв его себя целиком, без остатка, забрав у умирающей земли, сама того не желая. Лишь для того, чтобы сберечь в своем теле и снова, когда настанет время, бережно поднести к земле, а потом сквозь слезы прошептать «Я возвращаю тебе свободу». От новой вспышки, осветившей бесплодную пустыню на многие километры, я едва не ослепла. Но сейчас мне не нужны были глаза, чтобы увидеть, как встрепенулась от моего прикосновения земля. Даже сквозь сомкнутые веки я могла разглядеть, как от ладони отделилась знакомая сиреневая искорка. Та самая, первая, которую я получила в качестве дара. А может, последняя, которую мне одали лишь на пороге гибели. Не знаю, насколько мои предположения верны. Но знак, тем не менее, возродился, обрел долгожданную свободу, взлетел, после чего победно осветил царящую вокруг разруху и без единого звука ушел обратно под землю, одарив меня напоследок восхитительной волной почти что человеческого тепла, искренней благодарности и неподдельного обожания. А спустя несколько синов под моими ногами снова задрожала земля. Открыв глаза и невольно отступив назад, Я с тихой радостью посмотрела на то место, где скрылся возрожденный знак, и счастливо улыбнулась, когда там появился первый, пока еще крохотный, зеленый островок. Трава на нем была такой нежной, что на, на нее было страшно даже дышать, а неожиданно зашевелившиеся листья, под которыми происходило какое-то движение, походили на диковинных существ, внезапно решивших разбежаться в разные стороны». Потом островок начал расти. Стремительно, уверенно, жадно, захватывая все новые и новые территории и покрывая их таким же слоем нежнейшей, почти что первозданной травы, при на которую радовался глаз. Не сдержавшись, я наклонилась и ласково погладила это чудо, ощутив в ответ еще одну волну молчаливого обожания. А потом только сидела и сквозь заново набегающие слезы смотрела на то, как возрождается вместе со знаком земля — как покрываются ровным зеленым покрывалом сухие стволы, как пробиваются наверх звенящие ручьи и как неимоверно быстро оживающие деревья выбрасывают вверх совсем еще свежие побеги. За считанные минуты погибший сад разом преобразился. Там, где совсем недавно стояли обломанные кусты, снова расцвел пышным цветом шиповник. Тоскли, поскри, стволы, снова обросли прекрасными кронами. Поваленные коряги и сухая листва почти пропала под мягким зеленым ковром. К небесам в нетерпении потянулись новые ветки. Из их кончиков вместе со свежими листьями также стремительно набухали первые почки. Зеленая волна захватила даже разрушенный дворец, мгновение ока накрыв безобразные руины и превратив их в безобидный памятник древности. А когда легкий порыв ветерка донес до меня ароматы первых распустившихся цветов, Честное слово, я не только тихо, облегченно рассмеялась, но еще и запела песнь о небе, песнь возрождения, которую так любил один мой знакомый маг, и на которую благодарно отоздававшийся знак отреагировал буйным ростом благословенной зелени. Сколько я так сидела, прикрыв глаза и с восторгом слушая землю, не помню. Ощущение времени куда-то исчезло, подарив мне немало драгоценных минут невероятного счастья, воспоминания о которых я до сих пор бережно храню в своем сердце. Однако, когда вдалеке послышались резкие хлопки, смутно похожие на звук раскрываемых крыльев, я все-таки неохотно оборвала недолгое единение, тяжело вздохнув, поднялась, повернула голову на звук, с беспокойством изучая темное небо над руинами дворца. И со смешанным чувством уставилась на массивный, похожий на гигантскую летучую мышь-силуэт с огромной скоростью, приближающейся к моей маленьком... к моему маленькому раю. Сперва я даже не узнала его. Настолько преображение было полным и законченным. Решила грешным делом, что это все-таки дем, каким-то образом сумевший прорваться сквозь поврежденный купол. Но вскоре ощутила, как потеплел знак на левой ладошке и удивленно дрогнула, потому что никак не ожидала здесь увидеть. Меледия! Голосом повелителя воскликнул огромный демон, с шумом упав из-под небесия. Массивный, чернокожий, как дем, и такой же крылатый. Его лицо страшновато изменилось, став неуловимо похожим на оскаленную морду химеры. В багровых глазах полыхало бешеное пламя подземелий, от одного вида которого обычные смертные съеживались от рационального страха. Его руки превратились в покрытые острыми костяными наростами лапы, заканчивающиеся в внушительными уваж... внушающими уважение когтями. Я только раз на них посмотрела и неожиданно поняла, кто вытащил меня из, разруш... из разрушенной башни. После чего вздохнула и наклонила голову. — Сударь! — Пожалуйста, не надо бояться! — глухо пророкотал он, подступая вплотную и насторожно изучая мое спокойное лицо. — Я не причиню вам вреда. — Я слабо улыбнулась. «А разве похоже, что я боюсь?» «В этом облике мне почти недоступны ваши эмоции», — чуть менее напряженно признал полудемон, который, судя по всему, все-таки отыскал способ обратиться полностью. Для этого ему, конечно, потребовалось оказаться на краю гибели, но факт есть факт. Теперь владыка мало чем отличался от другого моего брата-полукровки. Разве что размерами, длиной когтей и чуточку иным выражением на... морде». «К сожалению, добора и не позволяет мне пон вас понимать, как раньше. Поэтому заранее прошу прощения, если сделаю что-то не так. И как вы себя чувствуете, гайды «Терпимо. Что с Эллоидой Шайре? Ритуал завершён «Да». С оттенком раздражения рыхнул поведитель, складывая крылья. «Но разрушение оказалось гораздо меньше, чем я рассчитывал». «Меньше?» Растерянно оглянулась я, бросив быстрый взгляд на живописные руины. «Этого, по-вашему, мало?» Проследив за моим взглядом, владыка неожиданно усмехнулся. «Не волнуйтесь, леди, за пределами дворца почти никто не пострадал. Часть домов, конечно, порушилась. Некоторые деревни лишились чистоколов. В лесах появились глубокие провали. солнце как видите, мы тоже лишились. Скот до смерти напуган. Люди напуганы не меньше. Но купол устоял». «Вы очень вовремя добавили мне сил и позволили держаться от отца окончательно перейти в тень». Я отвела глаза. «Простите, вы едва не погибли, а я больше не придумала, как вам помочь». «Да я не в обиде», — снова усмехнулся он, сверхнув белоснежными клыками. «В чем-то мне этот облик даже нравится. Хотя Мариолы и остальные, когда я их вытаскивал, едва не перемерли со страху, решив, что настал конец света, и по их душе явился настоящий демон». «Как я их понимаю!» — слабо улыбнулась я, представив, как это выглядело со стороны. «Но, сударь, вы сказали, что с миром все в порядке, однако ваш сад...» Дворец оказался в самом эпицентре событий, Миледи, поэтому его придется заново отстраивать. Восточная башня была принасыщена силой, и у меня едва получилось ее отпустить. Купол сдвинулся, конечно, местами потрескался и кое-где действительно прогнулся». Но в дыры и трещины, как ни странно, ни одно, ни одно из созданий тени не проникло. Ни низшие, ни высшие. Я улыбнулась чуть шире. Конечно, не пролезли. Потому что Дем наверняка пообещал оторвать кому-нибудь жадную гол голову, если хоть одна тварь сюда сунется в поисках добычи. Вот они и не совались. Тогда как сама тень без населяющих ее жителей далеко не так страшна, как обычно. «Сколько ваших погибло?» Снова спросила я, стараюсь не показать, насколько этот вопрос меня тревожит. «Единицы?» — хмыкнул он. «Благодаря вам мы успели вывести людей за пределы крепостных стен, поэтому, когда начались рушиться башни, никого не придавило. В момент переноса здесь оставались только мы с вами и маги. Вас я, едва пришел в себя, сразу перенес сюда. Надеюсь, что ближе к знаку вам станет легче. А магов утащил на ту сторону. Там хотя бы есть где присесть и прийти в себя». Да и многим жителям потребовалась их помощь. Я опустила ресницы, чтобы не выдать себя, и не показать, что рассчитывать на истощившийся знак с его стороны было крайне неразумно. Если бы я не потеряла сознание после удара, то могла бы сойти с ума от той боли, которую мы причинили сегодня в земле. И как не оберегала она меня от этого, весьма велика была вероятность того, что в последний момент я все-таки не выдержу. А еще я опустила взгляд, чтобы не дать повелителю увидеть еще не улегшийся в душе отголосков отчаяния, которое я испытала по его, получается, вине. Блин, если бы он переправил меня в лес вместе с магами, я бы не стала так переживать. Увидев, что с миром все в порядке, не рвала бы на себе волосы, не выла бы в темноту раненой волчицей и не проклинала бы себя последними словами. За такую подставу убить мало». Но ему я этого никогда не скажу, хотя бы потому, что он пережил сегодня не меньше. И, кстати говоря, для новорожденного демона держится очень даже неплохо, хотя, конечно, еще не понимает истинных причин. «Благодарю вас», — сдержанно поблагодарила я, чувствуя, как отпускают скопившееся внутри напряжение. «У нас возникла другая проблема», — словно не услышал полудемон, и его зрачки раздраженно сузились. В нашем мире почти не осталось магии. Магии истощены, заклятия почти не работают. Даже стационарные телепорты стали крайне нестабильны и требуют чрезвычайной осторожности в использовании. А еще вы были правы. Из болота при первых же признаках угрозы на нас двинулась нежить. Причем сразу вся, по всей округе. И сдерживать ее с каждой минкой становится все труднее. Вы можете чем-то помочь? Я нахмурилась. «Не уверена. Хранители к вам уже подходили?» — Нет, — рыкнул повелитель. — Но я видел лис и заметил, что речные жители тоже встали на нашу сторону. Им удалось сдержать первый наплыв многоногов и прочей мерзости. Однако надолго их не хватит. Мы перенаправили к окраинам леса столько воинов, сколько позволили телепорты. Но этого все равно мало. Я сжала челюсти и решительно посмотрела на нависающего горо демона. — Вы сможете меня доставить поближе к болоту? — Безусловно. — Если, конечно, вас не смутит мой внешний вид. — По части жуткости облика вам еще далеко до той степени, когда вы могли бы меня напугать, — хмыкнула я, протягивая руки и позволяя когтистым рукам меня подхватить. — В тени есть создания, намного более опасные. — Вы взрослого охотника, к примеру, когда-нибудь видели? Повелитель резко оттолкнулся от земли. — У меня таких целых двое. — Это дети, — фыркнула я. «Глупенькие, наивные и неплохо поддающиеся дрессировке. А я говорю про настоящих охотников, древних, неутомимых и живущих лишь одной целью — утолить свой бесконечный голос. Голод! Про тварей, с которыми вам даже при всей своей новой силе очень и легко будет справиться!» «Вам такие встречались?» — рыкнул духом владыка, стремительно набирая высоту. «Еще бы! Одного брату даже удалось когда-то приручить» но потом его все равно пришлось уничтожить. Слишком непредсказуем и жаден оказался. — Мне бы хотелось познакомиться с вашим братом. — Познакомитесь, — кивнула я. — Главное, чтобы он вас при встрече не убил. — Думаете, он может? — Для существа, прожившего в тени без малого тысячи лет, это будет расплюнуть. Владыка дрогнул, чуть не выронив меня из рук, тревожно покосился, но почему-то смолчал. А я, пользуясь случаем, осторожно глянула вниз и с облегчением убедилась, что насчет дворца он меня не обманул. С высоты птичьего полета разрушенный замок походил на гигантскую проплешину посреди живописного леса. Сейчас, когда зелень закрыла его целиком, это не так бросалось в глаза. Но всего полчаса назад... Впрочем, ладно. Все равно эта рана уже закрылась. Хотя то тут и там выглядывающие из-под травы камни нам... На многих из которых еще виднелись мрачные, похожие на пятна плесени следы добараи, создавали неприятное впечатление. За пределами же этой проплешиной дела обстояли, правда, неплохо. Лес по-прежнему стоял на переднем месте. Разрезающие его на сектора озера и реки тоже никуда не делись. Кое-где берега, правда, осыпались и местами создали целые запруды. Но ничего страшного в этих явлениях не было. Будет время, хранители все восстановят. А может, и делать ничего не потребуется. Потому что даже такие неестественные заводи могут быть кем-то обжиты. Когда мы пролетали над кажущимися крохотными деревеньками, я своими глазами убедилась, что разрушений там действительно не так много, как могло бы быть. Правда, людей там еще не было видно. Но это, вероятно, лишь потому, что в домах все еще не было безопасно. «Я не велел никому возвращаться в свои дома», словно прочел мои мысли победитель. — Мы не знаем, сколько нежити успело прорваться сквозь заслоны водяных, поэтому всех, кто не умеет держать в руках оружие, маги переправляют в центр, подальше от болот. — Что ж, разумно. — Но нужно, чтобы они воинов успели переправить в обратном направлении, а то прощелкаем клювами новую волну тварей, и будет нам потом праздник смерти на несколько суток подряд. — Сюда бы солнце, — с сожалением заметила я, глянув на небеса. — Увы. «Наше солнце на нежить почти не действует», — хмурат отозвался полудемон. «Да и нет его больше. У меня пока не хватает сил на все сразу. В данный момент передвигаться без ограничений могу только я один. Маги все до одного заняты на порталах. Армия стянутых краю лесов по всему периметру. Какой-либо помощи или просто поддержки нам ждать неоткуда. Поэтому все так, как есть». «Поддержки?» — внезапно дрогнула я. «Блин, точно!» «Что ж, у меня сегодня голова-то не варит!» «При тут выпечка?» — недуменно глянул владыка. «Да ни при чем! А вот помощь нам действительно потребуется! Только для этого надо понять, в том ли мы месте оказались и...» Я лихорадочно огляделась и, заметив далеко впереди расплывающейся темной лужей, жидкую кляксу болот указала. «Летите туда!» «Что? Да вы с ума сошли! Там же нежить!» «Нет!» — нетерпеливо поерзала я. Вся нежить уже находится на краю леса, а там купол. И вот его-то нам как раз надо срочно разрушить. Владыка поперхнулся, услышав такую ересь. — Миледи, это же самоубийство. Там моя земля, мои хранители, звери, птицы, люди. Там помощь, понимаете? Я вскинула голову и твердо посмотрела на его исказившееся лицо. — Если переход действительно произошел, мы на Вуаларе, в пустыне, которая когда-то была вашим домом а рядом находятся мои владения, где любой кустик готов поделиться со мной силами. И если мы туда доберемся...» Владыка заколебался, оглядываясь по сторонам и мучительно раздумывая над тем, можно ли довериться моим словам. Он столько лет хранил купол от разрушения, так много сил истратил на то, чтобы этого не произошло. Он сегодня едва в тень не отправился из-за него. А я говорила, что он сам должен его разбить. Конечно, он заколебался... «Конечно, теперь его гложет сомнение. Я бы и сама сто раз все обдумала, прежде чем решились бы на столь необдуманный шаг. Вот только времени на размышления нам не дали. Пока владыка раздумывал, небо над нами ощутимо посветлело. Сперва оно просто побледнело, как будто снаружи его осветили мощным прожектором. Затем в нем появились и стали быстро разрастаться разноцветные огоньки. Красные, синие, зеленые». При этом огни были размытыми и нечеткими, как если бы мы смотрели на них сквозь сильно тонированное стекло. Но вот тот факт, что они неумолимо приближались, расчерчивая неподвижное небо разноцветными стрелами, заставлял меня беспокоиться. «Вниз!» — первая помнилась я, поняв, что мне это напоминает. «Скорее вниз, пока нас не накрыло!» Полудемон непроизвольно дернулся, снижая высоту, но медленно. Слишком медленно по сравнению с быстро приближающимися огнями напоминающими ракеты класса «Земля-воздух». «Опасные, надо сказать, ракеты, со смертоносной магической начинкой, которая, разлетевшись от ударов, закрывающей нас, словно темным, темным колпаком стекло, могла разлететься и выжечь кое-кому его роскошные крылья». «Вниз!» — гаркнула я прямо в лицо растерявшемуся повелителю, видя, что он все еще колеблется. «Да быстрее же, демон, вас побери!» От моего вопля он окончательно проникся и, сложив крылья камнем, рухнул «Вниз!» «У меня зубы клацнули, как в старые добрые времена!» ах горлу опять подкатил тошнотворный комок. «Блин! Ненавижу летать головой вниз, да еще с такой скоростью! Сколько раз Лина просила, чтобы обходился без рисованных экспериментов! Так теперь этот туда же!» «Блин, да сколько же можно, а?» «Мало того, что трясет, и ветер злорадно воет в ушах! Мало, что падающие сверху огни все больше походят на несущиеся на бешеной скорости метеориты!» так я сейчас еще испачкаю кого-то остатками вчерашнего ужина. Боже мой! скорее бы домой, к себе, на твердую землю! Я до боли зажмурилась, чтобы не смотреть на приближающуюся землю, на которую угрожающе топорщились -то вверх-верхушки деревьев, и задержала дыхание, старательно борясь тошнотой. Но все равно почти взвыло, когда повелитель вдруг заложил крутой вираж и, ощутимо вздрогнув от настигшего нас тяжелого гула, резко свернул от рывка у меня зашумело в ушах и плотно все заложило как в самолете. Сердце колотилось уже где-то в районе глотки, так и просясь вырваться наружу. Тошнота стала безумной, я едва ее сдерживала. А когда нас здорово тряхнула, и плотно обхватившие меня руки, наконец, разжались, я не выдержала и опромить метнулась к ближайшим кустам. Уже не услышав, что наверху что-то славное, на множество голосов сразу рвануло не заметив, как там яростно полыхала всеми цветами радуги, не различив жалобного звона, раздавшегося от мгновенно рассыпавшегося купола, не обратив внимания на целый ливень мельчайших черных осколков, просыпавшегося на наши головы, сквозь которые ярко, торжествующе, победно хлынул самый настоящий солнечный свет, впервые за много тысячелетий осветивший эту измученную ожиданием землю. «Мне было так плохо», что какое-то время я просто не способна была что-либо замечать. Мне было уже не до купола, не до застывшего смущения повелителя, не до чужих глаз, не даже до мысли о том, что все наконец-то закончилось. Поэтому, когда жуткий приступ все-таки закончился, я только тихо застонала и, отползя от многострадального куста подальше, свернулась клубком, очень надеюсь, что больше меня уже никто не потревожит». Как ни странно, довольно долгое время меня и правда никто не трогал. Закрыв глаза, я просто лежала, чувствуя, как тоненькие травинки ласково щекочут мою щеку. Осторожно вдыхала ее легкий плящий аромат. Слушала шелест деревьев, негромкий шепот ветра, несущего блаженную прохладу. С облегчением ощущала, как он нежно шевелит волосы на макушке. И всем своим существом впитывала новые силы. Которые в какой-то миг просто обняли меня со всех сторон и, словно баюкая, неумолимо увлекли куда-то вдаль, далеко-далеко вперед, где шумела ярко разнотравье степи, где величественно молчали древние горы, приветственно шелестела ветками эйре, и укоризненно вздыхала, проснувшись от сладкой дремы равнина. — Ну что же ты так долго, хозяйка? Куда ты пропала? Совсем тебя заждались. Услышав в голове знакомый голос, я измученно улыбнулась. — Олень! — — Рия, Ур. А потом почувствовала, как сверху пролился живительный водопад такой же знакомой силы, которой мне так не хватало. Услышала еще один голос, которым отчетливо послышались недовольные нотки. Увидела перед внутренним взором бледное лицо с пылающими праведным гневом глазами и улыбнулась еще шире. — Здравствуй, брат. Передай отцу, что я вернулась. — Ликхеол. Я, на собравшийся что-то мне сказать, хмуро кивнул и исчез, подарив мне напоследок весьма многообещающий взгляд и весьма ощутимый рывок от Эриола, что заставило меня, наконец, неохотно открыть глаза, тяжело вздохнуть и также неохотно подняться. Для того, чтобы увидеть победно сияющие на ослепительно синем небе до да более знакомое солнце, шумящий вокруг самый обычный лес, выглянувший из-за большого лопуха любопытную мордочку полевой мыши, усыпавшие все вокруг кажущиеся стеклянными осколки, оставшиеся от купола, и наткнуться на вытянувшую физиономию уже не крылатого, а неожиданно вернувшего себе привычного облик повелителя, который, судя по всему, находился в глубоком шоке. С кряхтением встав, я с наслаждением напилась из первого же попавшегося листа, с готовностью свернувшегося в трубочку и собравшего для меня несколько глотков холодной воды. Потом отряхнула волосы, с сожалением оторвала истрепавшиеся рукава изрядно пострадавшего платья, тщательно умылась, прополоскала рот, а когда обернулась и обнаружила владыку все таким же стоящим разинув рот и шокированно изучающим окрестности, укоризненно заметила: "А вот крылья вы напрасно убрали. С ними было бы проще добраться до наших". "Что?" вздрогнул от звук от звука моего голоса мужчина. — "То" «Как пешком-то пойдем? И куда?» «Я совершенно не представляю, в каком месте бывшей пустыни мы оказались. И где нам теперь искать своих?» «Моя магия! Вернулась!» Не впопад заметил он, окинув меня долгим задумчивым взором, под которым рваное платье само собой дернулось и вернуло свой первозданный вид. Благодарно кивнув, я хмыкнула. «Вот и отлично! Тогда создавайте портал поближе к болоту, а там разберемся, что к чему». «Зачем к болоту?» — замедленно спросил он, словно заново привыкая находиться в человеческом теле, но при этом обладаясь совершенно новыми возможностями. Я нетерпеливо топнула. затем что там до сих пор остались ваши люди, и затем что они там до сих пор сражаются с нежитью, которой Я, прищурившись, покосилась на ставшее мне родным солнце. Сейчас осталось, конечно, в разы меньше, чем раньше, но которое все еще может доставить нам немало хлопот. «Вы своих магов чувствуете?» Повелитель также замедленно кивнул. «Да, и они просят о помощи. Кажется, на нас напали». Я замерла. «Что? Кто это посмел?» «Еще не знаю». В его зрачках снова вспыхнули опасные алые огоньки. «Но немедленно выясню. Держитесь». Я и пикнуть не успела, как он размазался в воздухе и, властно схватив меня за талию, буквально пробил собой пространство, не утруждаясь больше созданием телепортов. Меня мгновенно обожгло холодом тени, но боль почти сразу прошла, словно кто-то заботливо отвел ее в сторону и укрыл мое слабое человеческое тело непроницаемым для пустоты коконом. А еще через миг мы вернулись в обычный мир, показавшийся мне после изнанки особенно прекрасным после чего меня довольно аккуратно выудили снова на свет и, мудро отпустив, негромко прорычали на ухо. «Подождите здесь, я должен разобраться сам». Ошеломленная столь резким переходом из одного мидра в другой, я только машинально кивнула, ощутив, как рядом взметнулось и тут же исчезло адское пламя, скрывшее стремительно меняющийся силуэт повелителя. А затем потрясла головой, прогоняя разноцветные мушки перед глазами. Огляделась и вздрогнула, увидев, куда он меня принес. «Матерь Божья!» прямо, подо мной, прямо передо мной начиналась гигантская равнина, до отказа заполненная народом и надвое разделенная тянущейся в бесконечность длинной, кажущейся нескончаемой полосой земли, которая в одном месте будто срезала громадным ножом. Проходила она через прекрасно знакомую мне колонну и сложными символами разделяла равнину на две неравные части. Так что справа от колонны находились степные просторы, сейчас почти невидимые под массой копыт и чужих сапог. А слева лежали совсем иные территории, мрачные, лишенные привычной растительности и еще только собирающиеся зарасти сочной травой. Если приглядеться, то там можно было различить несколько потрепанные и наполовину облысевшие деревья с обломанными и местами влажными корнями. Перед ними раскинулась широченная полоса жидкой грязи, которая, судя по всему, совсем недавно была полноценным болотом. Тут и там виднелись поваленные стволы, вывораченные с мясом пни. В одном месте в земле зияла довольно глубокая нора, возле которой, безжизненно раскинув устрашающе длинные щупальца, дымился на солнце гигантский многонок. Тут и там были разбросаны тела нежити поменьше. При этом часть тварей явно нашла свою смерть от мечей. Но в большинстве своем они стали жертвой яркого света, который в мгновение ока превратил их в хорошо прожаренные, мерзко воняющие туши, от одного вида которых у меня появилось желание заткнуть себе нос. А чуть поодаль, выстроившись ровными рядами, стояли люди в темных доспехах, на которых красовался лениво излучающий зеленую веточку змей. Много людей, тысяч сто навскидку. Наверное, это все, кого повелитель сумел вооружить и собрать, использовав порталы. Конечно, возможно, что он кого-то намеренно оставил сторожить людские поселения, а сюда согнал самых отчаянных и смелых. Но, судя по трепещущим на ветру вымпелам и совершенно чистым броням, большая часть этих людей даже не вступила в схватку с нежитью. Как если бы он заранее были готовы к тому, что увидят после переноса, и благополучно вооружились всем, чем могли, а потом только ждали приказа, чтобы стать непреодолимым заслоном на пути второй такой же армии, которая собралась на другом конце равнины мрачной черной массой и недобро посверкивала на солнце чистейшим Адароном. Блин, парни! При виде с коронов меня, у меня на душе тут же потеплело. Нашли меня, явились таки, раздолбали все преграды в дребезги и даже уши накрутили какому-то пернатому снобу, чтобы до меня добраться. Сколько же тут народу! «Полмиллиона? Миллион? Небось, еще валенцы в полном составе. Варды, и хварды, и мире Обожаю их. Честное слово, люблю. Несмотря даже на то, что они в который раз уже изрядно переборщили силами. И теперь готовились прихлопнуть показавшуюся на горизонте мелкую помеху увесистой одароновой мухобойкой. Правда, никакого страха воинных повелителей я не ощутила. Армия стояла ровно, молча, И с угрозой топорщила копья в сторону неожиданно появившегося противника. Их не смущало, что на той стороне народу было раз в десять больше. Не пугало кружащие над головами врагов бесчетное количество готовых к бою заклятий. Не беспокоили рвущие землю острыми когтями несколько тысяч лохматых зверей, с тихим рыком следящих за каждым действием противника. И даже безупречный строй конницы, на первое время занявший ближайший ко мне фланг, их не пугал. А вот безмолвно скалившие зубы Кахгары, совершенно замечательно чувствующие себя на солнце и надежно прикрывающие другой флаг гигантской армии, их откровенно нервировало. Это была нежить, Кахгары, Хартары, предвкушающие и пропадящие своими присосками Рирзе, и море таких невообразимо чудовищных тварей, которые не каждому страшным сне приснятся. Тем не менее, армия, кажущаяся рядом с ними совершенно небольшой, Терпеливо ждала от приказа и с предельным вниманием следила за возникшим прямо посреди поля повелителем, готовая повиноваться по первому знаку. Но что самое главное, от них исходила нескрываемая агрессия, отчетливая, постепенно растущая, потрясающе дружная. И стоящие напротив короны прекрасно это ощущали. Между воинами едва воздух не искрился от напряжения. Боевые заклятия уже подрягивают от нетерпения». Только чуть тронь, и кто-нибудь обязательно взорвется. И все это всего лишь из-за того, что мне не повезло провалиться в какую-то дыру. Оценив обстановку, я тихо застонала. Етицкая сила! Что же это еще за новости? Да они там что, все с ума посходили? Мы же не с темным жрецом сражаемся, ей-богу! А эти перестраховщики, эти ненормальные маньяки с параноидальными наклонностями... Блин! «Кажется, мне срочно нужно средство передвижения. И срочно нужно остановить это безобразие, пока они там бочки друг другу не поотрывали, почем зря. Только где бы его взять, это самое средство?» Я лихорадочно окляделась. «Черт! Стороны стояли на самой границе степи. Мне туда даже бегом не успеть. Вне своих новых владений Кахгара меня не услышат. Они еще слишком мало прожили на этом свете и пока с натугой различают мой голос на расстоянии». Дария и Ура, я пока не ступила на свои земли, тоже не докричусь. Разве что Энар почувствует. Блин, да ему сейчас небось не до этого. И братики, завидев демона, наверняка тоже с головой ушли в решение увлекательной задачи по его усекновению. Вон какая тьма клубится над сектором адамантов. Еще немного, и там откроется полноценная воронка, откуда на нас, нас уже готовится поддержать послушные дему тени» если кто-нибудь сейчас не выдержит напряжение, а братья, я полагаю, пойдут на пролом, если им хотя бы намекнут, что будут сопротивляться, всех и все снесут, пока меня ищут. Под корень выжгут, с землей сравняют, но найдут. Даже если до Эллоидэш Аэре все будет кончено. А мне что делать прикажете, а? Бегом туда бежать, надеюсь что кто-нибудь заметит? Крылья отращивать? Личного демона снова срочно искать? «Или еще какую зверюгу седлать, чтобы одним прыжком успела?» «Хотя...» эта идея!» «Возможно, моим новым друзьям будет легче меня услышать отсюда, чем драгоценным родственникам!» Торопливо опустившись на колени, я стукнула левой ладонью по земле и торопливо забормотала «Сивка-бурка-вещака...» «Тьфу ты! Клыкастый! Живой сюда! Желательно один из крыльями! Слышишь?» Отправив зов, я кинула быстрый взгляд на поле и тревожно замерла заметив, как повелитель рывком переместился ближе к скоронам, и, остановившись слева от колонны, широко распахнул крылья, жестами показав, что желает переговорить с другой стороной. Почти сразу среди Адаронового моря произошло ответное волнение, и оттуда на вороных конях неторопливо, с достоинством, выехало несколько фигур. Первые четверо, сияя разноцветными нагрудными амулетами, чуть сдвинулись вперед. Остальные шестеро подстав привычно образовали клин, прикрывая друг друга. Одинаково спокойные, закованные в матово-черные доспехи с крохотным клеймом на левом наушнике. Я нервно улыбнулась и попыталась дотянуться до Аса через знак. «Брат! Брат, услышь меня, пожалуйста! Остановись! Будь терпеливым! Я ведь уже совсем рядом! Вы меня нашли!» Но, к сожалению, ответа не услышала. То ли было слишком далеко, то ли я еще не восстановилась. Подъехав на расстояние в несколько шагов, всадники остановились напротив повелителя, мрачно изучая его из-под из, -за... из забрал шлемов. Тот, наклонив голову, что-то рыкнул, не скрывая раздражения. Братья напряглись и, приглянувшись, ответили, что, похоже, совсем не удовлетворило владыку. Набычившись, он снова что-то потребовал, кивнув на колонну. То ли убраться с его границ, то ли еще какой глупость — На что фантомы только фыркнули и, кажется, послали наглого гостя куда подальше. Но это я так думаю, потому что полукровка снова зарычал, приподняв усыпанные шипами руки и предупреждающе оскалившись. Я тревожно покосилась наверх. «Ну где ты, конь мой верный? Чего так долго возишься? Ни на миг не поверю, что вас могло засыпать в логове. Подземелье для Кагара — дом родной, так что я и не волновалась за них совершенно». Другое дело, что им потом откапываться долго пришлось. Это да. Могли и не успеть к тому моменту, как я позвала. Да и с обычному солнцу, к обычному солнцу им еще придется долго привыкать. Но мне так нужно попасть поскорее на поле. Так надо притормозить разгорающийся скандал. Я нетерпеливо притопнула басой пяткой и снова покосилась на братьев. Разговор еще не закончился, хотя, судя по всему, продолжался на повышенных тонах. Владыка все еще настаивал. Фантомы также упрямо отказывали. С учетом того, что сила была на стороне их, они могли себе позволить вообще все что угодно. Но демоны ведь такие вспыльчивые, Их натура настолько непредсказуема, что я даже предсказать не могу, насколько хватит терпения полукровки. А если он только взбрыкнет, тут станет крайне неуютно. Демон, владеющий магией разума, Это серьезное испытание для, даже для моих нервов, не говоря уж о том, что Эллоиде Шайре после этого на сто процентов будет оправдывать свое прежнее название — пустыня. но ну, наконец-то. Заслышав шелест крыльев за спиной, я радостно обернулась, и, едва дождавшись, когда слегка обалдевший от новых способностей Кахгар приземлиться, взлетела ему на спину, в полголоса ругнувшись на путающееся под ногами платье. Затем нетерпеливо ткнула его пятками и хлопнула по хитиновому боку. «Лети!» Клыкастый глухо рыкнул и, присев на мгновение, тяжело взмыл воздух. Стартовал неумело, с явной натугой, рывками. Потом, правда, выровнялся и, сделав над пригорком на пробу небольшой круг, набрал высоту, умудрившись не только меня не уронить, но и прилететь точно на место, и даже приземлиться ровно в тот момент, когда уставшие от взаимного непонимания спорщики развернулись и устремились к своим армиям. «Молодец!» — с облегчением потрепала я шумно страхнувшего зверя, аккуратно сползая с его спины. «Залезть-то не проблема, подол в зубы и ладно, а вот спускаться, рискуя оголить бедра перед кучей незнакомых мужиков, как-то не хотелось. Поэтому пришлось поворачивать на дурац... подворачивать под дурацкий подол, Аккуратно отцепить его от них кстати попавшегося на пути шипа. Осторожно спрыгнуть с вовремя подставленной лапы и, подняв голову, наткнуться на 11 одинаково изумленных взглядов. «Господа фантомы!» — широко улыбнулась я, бесстрашно повернувшись спиной к демону и изобразив глубокий реверанс. «Господин демон!» — чуть изменив диспозицию, повторила я свое «падеде», кинув на шарашившего, отшатнувшегося владыку предупреждающий взгляд. «Предлагаю вам не делать глупостей, а собраться с духом и все обсудить. Думаю, это будет гораздо лучше, чем портить заклинаниями моим законной территории и пытаться подправить друг другу внешний вид. Вам так не кажется?» После чего сложила руки на груди и деловым тоном предложила. «Ну что, поговорим?»